Затем умолкает. Оба смотрят друг на друга, ничего не понимая. Э-э, говорит человек в замешательстве. Словно два животных, они изъясняются нечленораздельными звуками. Человек пытается найти другое выражение своим чувствам. Хмм, хмм, женщина переводит дыхание и ревёт словно львица, чтобы напугать его раз и навсегда. А-а! Грр! Человек в страхе застывает потом приходит в себя и подходит к женщине. э э Do you speak English?» — спрашивает он осторожно. Женщина удивлённо замолкает. «Hable espanol, senorita? Fala portugese? Sprechen sie Deutsch?» Молодая женщина всё так же угрожающе смотрит на него. Чтобы успокоить женщину, человек протягивает ей в знак совершенно мирных намерений раскрытую ладонь потом переворачивает её для рукопожатия. «Э-э-э, здравствуйте, мадемуазель, буэнос диэс». Женщина смотрит на его руку, затем хватает и кусает её. Человек кричит, зажимает пострадавшие пальцы между колен и подпрыгивает от боли. Женщина заходит сзади, борцовским приёмом бросает его на землю и прижимает колени к рукам. «А-а-а!» — умоляет человек. «Я сдаюсь».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 «Ой, нет, прик... то есть мне воздуха не хватает. Когда вы заламываете мою руку, плечо блокирует дыхание. Идёт давление на солнечное сплетение. Ослабьте хватку, по крайней мере. Я не могу говорить в таком положении». Она колеблется, потом отпускает его. Он поднимается, одёргивает белую рубашку. Она оскалит зубы, готовая укусить, оглядывается вокруг. «Где мы?» — спрашивает она. «Сами видите, в стеклянной клетке».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 «Выставлены помимо своей воли на обозрение вуэйристам, развратные вуэйристы-сатиры, которые платят, может быть, даже за такое зрелище. Их называют зрители». Молодая женщина задумывается, потом вдруг лицо её принимает весёлое выражение. Она поправляет волосы, костюм, принимает несколько изящных поз. смоченным слюной пальцем приглаживает брови. Встревоженный Рауль делает новое предположение».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 «Было около полудня. Я работал. Позади меня возник какой-то туман. Я обернулся, и всё. Полная темнота». Э -э «Со мной такая же история. Наверное, это новый способ отбора. Не ждут больше кастингов, а берут людей просто так, наугад, прямо из дому. Интересно, какой же приз можно выиграть? Может быть, замок или самолёт? А может быть, даже коллекционный гоночный автомобиль? Я всегда мечтал ездить на Феррари». Рауль мечется по помещению и простукивает стенки.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 И я не виноват в том, что малограмотные, не обладающие даже минимальным словарным запасом люди вошли теперь в моду. Подожди. Козе, понятно, что ты с своей белой рубашечкой, прилизанной прической и очками, словно у крота, в моде ничего не понимаешь. Хороша мода выставлять людей на потеху зеваком, чтобы те всласть позабавились. В этом и нового-то ничего нет. Древние римляне поступали так с гладиаторами. Хлеба и зрелищ. Вы видели Бенгура? Бенгур, киномелодрама 1959 года.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 Хотели узнать, как мы поведём себя с моделированной ситуации попытки побега. Мы потом смотрели на себя по видео и получали оценки. «Ха, «Я не ответственный работник». «Подождите», — сказал он с иронией. «Дайте-ка я догадаюсь. Ведущее шоу? Танцовщица в кабаре? Носовик-затейник в клубе для отдыхающих? Стриптизёрша?» У молодой женщины появляется улыбка, похожая на хищный оскал. «Жалкий тип». «Простите, я пытаюсь догадаться. В подобном костюме...»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 «Нет, всё хорошо. Спасибо, что беспокоишься обо мне, милый Рауль. Это, как бы сказать, настоящая профессия. Ты должен ещё в ранней юности научиться преодолевать свой страх». «Извините меня, я мало что понимаю, может быть, но ваш наряд так специально задуман», Рауль улыбается, «чтобы гармонировать с вашими партнёрами». «Конечно».